Глава 3. Авторитет дочери-герцога «Джон, возьми командование на себя!» — прокричал норт. Но ответить «да» сейчас я просто не мог, потому что наша команда находилась в довольно шатком положением. Мы находились в самом центре. Впереди была только армия монстров, а отступать было некуда. В целости мы были благодаря навыкам, полученным во время нашего обучения». И использование в полную силу умения кооперироваться с товарищами. Если я уйду, всё станет только хуже. Как бы ни были ребята хороши, им мне выстоять. Я высказал им своё беспокойство. Если я буду помогать кому-то ещё, здесь строй распадётся. И тогда ваше положение будет незавидным. Но иначе нам их не победить. Даже я это понимаю. Левым флангом, похоже, некому командовать, они отступают. А вот первый рвётся куда-то вперёд. «Кто-то должен ими управлять, пока не стало ещё хуже!» Норд всё верно говорил. Всё происходило именно так, как он и сказал. Так первый и левый фланг постепенно развалятся. И в худшем случае достанется именно нам, в центре. Монстры наступали по обоим флангам. Так что нас могли просто зажать. В таком случае останется только бежать, чего очень бы не хотелось. Но если единственный человек, знающий о будущем, умрёт то опять повторится была трагедия. Этого я тоже допустить не мог. Колеблясь, я сказал Норду. Но если я уйду, продержитесь ли вы здесь? Уже и так непросто. Если монстров будет только больше, прорывающихся через преподавателей и монстров становилось еще больше. Времени уже не было, монстры были уже здесь. Этим были заняты мои мысли. «Если что-то придумал, иди, а мы их как-нибудь сдержим, так что...» Это говорили не Норд или кто-то из моих друзей, а воины. Мы уже устали, постоянно используя магию. А они вообще иду держались постоянно сражаясь в ближнем бою. И все же, услышав, они сказали идти. Хотелось искренне поблагодарить их, и поэтому я принял решение. «Полагаюсь на вас, Норд, три сфи. Рассчитываю на вас троих». Они кивнули мне в ответ. «Иди!» Уже набегу, я услышал голос Норда. Не оборачиваясь, я продолжил бежать. Как можно быстрее, я хотел вернуться назад. «Джон, откуда ты здесь?» Вот что я услышал, когда приблизился к команде, чья формация была разрушена монстрами. Но времени объяснять не было. «Вы зашли слишком далеко. Отойдите немного назад, тогда будет проще». «Командир, осмотрись по сторонам как следует!» Вот так разгневанным голосом я давал указания. Такое выглядело неважно. Ушёл от своих и теперь раздавал указания другой команде. Но к моему удивлению я услышал. «Понял, отходим. Войны, вы тоже?» И они стали исполнять мои указания. Видя мой гнев, к ним вернулось хладнокровие. И теперь они смогут сражаться как обычно. Ученики много всего успели выучить. У нас были коллективные сражения, хоть реального опыта и не было. Но знания имелись. Если будут осмотрительно, то смогут противостоять врагу. И все же не все собирались меня слушать. Особенно сильно противились аристократам, с которыми у меня были не самые лучшие отношения. Исполнять указания обычного простолюдина для него было унизительным. К тому же я всегда был одним из лучших по успеваемости. Аристократы должны быть во всем первыми. И те, кто их обогнал, их сильно раздражали. И это опять напомнило им о жизни в учебном заведении. В той и этой жизни я дружил с сыном герцогом. И ничего подобного не происходило. Хотя он был особым случаем. Вначале аристократы пытались брать меня усердием. Но превзойти не смогли. Я жил уже второй раз. И усилия, которые прикладывал я, были качественно иными. Я не желал умирать, как в той жизни. И не хотел, чтобы человечество было почти полностью истребленным. Потому я прилагал к учёбе все свои силы. А вот аристократы к такому были просто не готовы. В каком-то смысле я был жуликом. Их смысла что-то делать с их антипатией у меня не было. Да и исходные точки для нас были разными. Сейчас вопрос был лишь в том, что они не желали меня слушать. Конечно, они меня слышали. Но вот сражаться как надо не собирались. Как бы я ни объяснял, принимать они ничего не хотели. Они не были дураками, да и понимали нынешнее положение. Но не желая подчиняться, они становились слишком твердолобыми. Но нельзя было оставлять всё как есть. Если ничего не сделать, строй будет разрушен. «Вы слишком далеко отступили, продвигайтесь вперёд!» «Джон, возвращайся к своим! Твоя команда там! Нечего нам указывать!» Я давал указания аристократам, но довольствоваться приходилось лишь отказом. Настоящая проблема. Хуже не придумаешь. Пока я думал, что же делать, раздался голос по соседству. «А ну слушайте, что Джон говорит». Я обернулся и увидел команду девушек. Они должны были сражаться дальше, но из-за напора пребывающих монстров им пришлось продвинуться поближе. Лицо обладательницы голоса было мне знакомо. Светлые волосы в виде спиралей, выражение лица проблескивало небольшая острота. И звали ее... Её... «Госпожа Элеонора? Нет, но ну он же простолюдин!» Ответил противившийся моим указаниям мальчик-аристократ. «Элеонора Кассарси, дочь герцогского рода и единственная герцогиня в магическом университете». Она бросила на меня взгляд и сказала... «Он простолюдин, но в нашем положении это не важно». «Разве он неправильно сказал, и вы не слишком сильно отступили?» «Из-за вас монстры на нас сосредоточились. Готовы взять ответственность на себя и искупить вину жизнями?» Понятно, они сместились, чтобы дать отпор вместе с командой этих мальчишек. И сейчас сражалась лишь команда девочек. Они держались, но давалось это нелегко. Потому и приходилось отходить. Хотя при том, как ушли назад мальчишки, девушки были слишком уж далеко впереди. Слова Элеонора заставили парня побледнеть. «Нет, но, ну...» Чтобы он не пытался сказать, девушка ему этого не позволила. «Слова более не нужны. Наступаем на врага. Вы ведь поможете нам?» Она обрушила на него свой гнев. Парню ничего не оставалось, кроме как кивнуть. «Да. Эй, парни, поможем команде госпожи Элеонора отодвинуть назад монстров?» Парень прокричал своим товарищам, и они пошли вперёд. Больше не отступая, они бились так, будто полагаться они могли лишь на себя. Парень не сам, чувствуя, что не стоит злить дочь герцога, сражался так, будто это последний бой. В итоге они послушались, но заставил их это сделать совсем другой человек. Дочь герцога Элеонора. Она была самой влиятельной аристократкой в магическом университете. Но знал я её по другой причине. «Элли, спасибо, что защитила Джона». Раздался голос из-за спины Элеоноры. «Там была моя подруга детства из деревни Тарос, Карон. «Да, Элеонора Кассарси была подругой Карен, с которой я впервые встретился в лабиринте. Они были настолько близки, что Карон назвала её уменьшительно-ласкательным именем. Карен была простолюдинкой, а Элеонора – дочерью-герцогом. Разница между ними была огромна, но девушка позволяла такое». Ведь они были подругами. К тому же, взгляд Элеонора выражал её протекцию. Как-то давно Элеонора попала в беду, а Карен её спасла. Но подробности были их личным секретом, так что я ничего не знал. Хотя причины были не так важны. Сейчас она была силой Карен, и моей силой тоже. И я был ей за это благодарен. «Госпожа Касарси, мне очень помогли. Я уж и не знал, что делать, если они не будут меня слушать». Не сводя глаз с монстров, девушка ответила. «Для меня в порядке вещей помогать друзьям Карен. Кто может же это всё верно говорил. Сейчас не важно, кто мы. Важно лишь думать о результате сражения». После она начала читать заклинания. Девушка была не такой, как остальные аристократы. Но я понимаю, почему они с Карен сдружились. Хотя обычно аристократы смотрят на всех сверху вниз. И тыкают людей носом в свою родословную. «Ну, я понимаю, почему они скарон сдружились, хотя обычно аристократы смотрят на всех сверху вниз и тыкают людей носом свою родословную. Так что ей очень хотелось поблагодарить, учитывая нынешнее положение. Вы правда очень выручили. И я хотел бы попросить вас дать указание и другим аристократам, если вы сделаете это, тогда они послушают. Элеонора грамотно оценивала ситуацию. На мальчишку она накричала, потому что думала о своей команде. Так что она была талантливым командиром. Поэтому было бы неплохо, если бы она раздавала указания аристократам. Но Элеонора покачала головой. «Нет, я... Мы все заняты, никто отсюда не уйдет. Лишимся хоть одного, нашу позицию прорвут. Так что я не могу выполнить твою просьбу». Она просто отказалась. «Жаль, ведь ее бы все послушались». С ними была Карен, да и сама Элеонора была талантливым магом. Но лишившись они хоть одного человека, это место им не удержать. Похоже, стоит отказаться от затеи. Вот как. Похоже, я попросил невозможного госпожа Касарси. Но тогда вопрос с аристократами решен не будет. Пока я думал, что же делать, заговорила Элеонора. «Хватит называть меня Касарси. Это друг Карон так что зови меня Элли». Ни к чему излишняя вежливость. Сможешь учитывать время и место, когда это можно делать? Такие слова меня немного озадачили. Но теперь я понимал, что она за человек. У меня и самого был похожий друг. С этим у меня проблем не возникнет. Хорошо, Илли. Да, полагаюсь на тебя. И Джон, по поводу нашего разговора. Хоть я и не могу пойти, ты можешь говорить от моего имени. Не знаю, получится ли... Но ты можешь пользоваться моим авторитетом. Уверена? Так вопрос будет решен, но если я скажу что-то не то, ответственность ляжет на девушку. Если нет доверия к человеку, такого разрешать не следовало. Но она лишь улыбнулась и ответила. Да, никаких проблем. Ты сам-то не против? Так, скорее всего, вся слава достанется мне. Тут она была права. Перемещаться по полю боя и раздавать указания, где положение ухудшается. Впоследствии такое будет высоко оценено. Это зачтется в университете, а также после выпуска при выборе будущей карьеры. Но это в случае успеха. Нельзя делить шкуру неубитого волка. Если все будет плохо, то ответственность придется взять тоже ей. Но она понимала это, когда говорила со мной. Я взглянул на профиль Леонора. На лбу виднелись капельки потом. Даже говоря, она продолжала использовать магию. И сейчас наверняка была очень истощена. Не только она. Другие ученики тоже были близки к пределу. Времени оставалось совсем мало. Выбора не было. Надо было воспользоваться предложением девушки, чтобы обеспечить себе победу. «Меня это не волнует. Эля, я прославлю твое имя». В ответ она улыбнулась «Мне?» Полагаюсь на тебя, Джон. Девочки, пробиваемся? Девушка развернула магическое заграждение и начала теснить монстров. Мне хотелось сбивать их настрой, так что я поспешил дальше. Постарайся, Джон, раздался позади голос Карон, Я не стал оборачиваться, лишь махнул правой рукой.